Глава седьмая. В деревню, в глушь. Награда, это хорошо, бубнил идущий рядом со мной лютикс. Ну разве что ж хороший, кто по доброй воле отдаст? Сонут, от бой сейчас нам по зелью жизни до да по зелю маны, и все. Мы подошли к малому клановому хранилищу, оно было закрыто, а рядом с дверью стоял сержант, и незнакомый мне полуросли с амбарными ключами на поясе. — Прошу любить и жаловать! — показал на него Элиин. — Бинг! Главный хранитель большого и малого клановых хранилищ. Хранитель ключей, дверей и замков. Против моей воли вырвался. «Смешно, смешно! Ха-ха-ха!» Без эмоций сказал мельком глянувший на меня полурослик. «Что-то мне подсказывает, что в очереди на склад ты будешь последним!» Плохо вздохнул я. «Плохо!» — согласился Марча. «Причем всегда последний!» «А если я приду один?» «И не будет никого?» «Я что-нибудь да придумаю», — многообещающе улыбнулся кладовщик. «Время у меня есть, фантазия богатая». «Ладно, ладно», — примиряюще сказал Элиин. «Парень уже понял, что накосячил, и справится. Молодой еще». «Мдаранний», — ворчливо влез разговор сержант. Джуджи накляувничал. «Он и мне вчера хаймил». «Да ты что!» — сочувственно скачал головой Марча. «Вот ведь молодежь пошла». «Достопочтенные!» — прервал Элин. «Все в курсе, что трава раньше была зеленее, небо голубее, а носки без дырок. Может, закрома?» Марча, сопя и кряхтя, отпер массивную дубовую дверь с потрясающе красивой гравировкой, ведущей в малоклановое хранилище, и мы дружной толпой ввалились в него. Я в первый момент испытал сильное недоумение. И вообще-то я ожидал увидеть ложи. На них всякие прибамбасы, доспехи да, разных видов, пассетам, оружие, эмунифицированные головы эпических тварей рядом с каждой табличкой, типа «Горлук трехногий, едоплюющийся, регенерирующий, эпический монстр-босс, убит Харви Агнерсоном во время проведения клана рейда в пещере Хитсбро, что близ города Айна, а тут больше на раздевалку похоже». Или-ка на коптерку в нашей части. У нас прапор с фантазией был. Так он тоже оформил помещение, как и тут. чтобы бойцы по складу не шлялись. И тушенку не тырли. Отхода пройдешь три шага и упрешься в окошко выдачи. Вот из такого же окошка сейчас выглянул Марча. Я готов. Первый подходи. Секунду внимания. Захлопал в ладоши Элин, став похож то ли на учителя начальных классов, то ли на туристического гида. После сегодняшнего испытания... Вы вплотную приблизились к полноценному членству в клане. Вы показали нам, мне и представителям клана, свои боевые и личные данные. Раз вы здесь, значит все хорошо. И во знаменовании того, что клану вы по душе, мы хотим выдать вам небольшой аванс. В надежде на то, что вам клан по душе. Эта амуниция оружия соответствует вашему уровню. Подходим к марчеву. Включился сержант. Называем имя уровень класса. «Берем что дали и отходим». «А если мне не понравится то, что дали?» — поинтересовался Флоссий. «Да ты что, очумел, волонтер?» — аж поперхнулся сержант. «К одареному коню ни в одну дырку не смотрят». «Это он не подумав», — тут же сказал Эйгулин. «Он хотел спросить, обязательно ли носить подарины. Ну, если есть предмет, добытый во время рейда». «На носи, не носи. Это это ваше сугубо личное дело», — ответил Эйлин. «Если не надо, можно обратно на склад задать. «Ну уж нет», — подумал я. «Что в руки попало, то у меня останется. На крайнях всегда можно продать». Ты Народ выстроился. В очередь я оказался третьим. «Эй, шустрый!» — видел меня Марча. «А ну, в конец очереди!» — что с ним спорить бессмысленно, я понял сразу и встал за Ульгулином в самый конец. «А ты чего последний?» — просил я у него. «Я всем этим руководил, меня последним и получать, спокойно ответил эльф. Ты такой правильный? Да нет, просто так принято. Ну, было принято в игре, в которой я раньше играл. Кто рулит группой или рейдом, тот на раздаче плюшек последний. И часто раздавали? Часто! Очередь двигалась быстро. Видать, Марч был кладовщиком от бога. Народ отходил от стойки с довольными рожами. Похоже, перепадали неплохие вещи. Когда настала моя очередь, я отбарабанил. Хейген, двенадцатый уровень, воин. Воин, значит воин. Я был уверен, что полурослик задумывает какую-то дрянь. — Ты хорош парня пугать, хмыкнула — хмыкнула Кр Кролина. — Ветераны тоже пошли на склад с нами. — Ну и ты не грусти, — посмотрела она на меня. — Наш махноногий друг всегда так развлекается, но вещи даст хорошие и без обмана. — Кстати, ты в курсе, что его сама Элина в клан приняла? — поддержал разговор Рейники Лис. — Да ты что? — заинтересовался Марча. — За какие такие заслуги? — А вот черт его знает, — искренне ответил Лис. — Но если дашь ему шняжные вещи, может, и узнаешь. Марч ушел в глубь помещения, чем-то загремел, потом зашуршал, потом крикнул. Палец и крикнул я ему в ответ. Он снова загремел и, наконец, подошел к прилавку с большим щитом, в который было сложены вещи. «На, держи и вспоминай добрым словом дядюшку Марча. Когда подрастешь, поменяешь вещи на другие. Если будешь рядом, зайди и сдай на склад. Может, еще кому пригодятся». «Спасибо, дядюшка Марча. Искренне поблагодарил я. Я постараюсь». Выйдя со склада, я тут же стал рассматривать обновки. Рядом стояли мои соратники, занимаясь тем же. Вещички мне достались хорошие. Не экстраординарные, но если бы я закупался именно на аукционе, вышло бы не меньше трех сотен золотых. А может и поболее. Я местных цен не знал. Из амуниции выдали нагрудник. Поножи, наплечники, шлем, перчатки и сапоги. Все с двумя характеристиками, прибавляющими силу и здоровье. А вот на палец у Марчи и впрямь расщедрился. Она была необычная, а редкая, фиолетовая, с четырьмя характеристиками. Палец сильного удара. Урон 25 из 45 единиц. Плюс 5 к силе. Плюс 7 к выносливости. Плюс 5% возможности нанести критический удар. Плюс 14% нанести повреждение огнем. Прочность 80 из 80. Минимальный уровень для использования 15. Очень заговористая штука. «Превышающий все мои ожидания. Щит тоже был неплохой, но обычный синий. «Щит воина. Защита 220 единиц. Плюс 6 к силе. Плюс 23 процента. Отразить удар противника. Прочность 180 и 180. Минимальный уровень для использования 15 «Но все довольны?» — улыбаясь, спросил Элин. «Да, спасибо. Нормуль. Супер!» — разнобой ответили мы. «Ну и на прощание. Клан присматривает за вами. Вы, надеюсь, знаете свои обязанности и права, но особенно вы должны помнить о том, что ваша же главная обязанность — не опорочить имя клана». Словом и поступком. Ну а главное, право помнить, что вы теперь часть клана и в трудный момент можете попросить его о помощи. Простите, если это прозвучало патетично. Элин отправился в замок. Сержант проорал. Насчет транспортировки. Всех желающих отправим в Эгейн. Остальные могут осмотреть окрестные земли. По уровню нормально. В ближайших локациях мобы 33-го, 35-го уровней. Вам не сложно будет, если с умом подойдете. «Тебе лучше в столицу!» — подошел ко мне Рейнор Лис. «Я так подумаю, ты у классового наставника не был еще?» «Не был», — сказал я. «Тогда идем, покажу, где он в Эгении квартирует». И мы направились в портал. Эгейн, как всегда, был громкоголос, пестр живописен. Игроки и неписи шныряли со скоростью разносчиков пиццы, переругиваясь на ходу. «Ну чего, всем спасибо», — улыбнулся Айгулин. «Мы все стояли у места, где только что свернулся портал». «Было здорово!» — сказал Фладор, от которого за весь день я, по-моему, не слышал десятка слов. «Ты офигенный лидер! Если будешь собирать пати, не забудь про меня!» «И про меня тоже!» — сказал Флосси. Флосси хочет добавить вас друзьям. Фладор хочет добавить вас друзьям. Я ответил согласием на все предложения и от Флосси, и от Флодора, и от Лютикса, и от всех остальных. И сам послал такой же Айгулину. Тот глянул на меня и слегка кивнул головой. «Ну и что, побратались?» — весело спросил Кр Кролина. Я хмыкнул кинул предложение о дружбе и рейнике. Покачал головой лис. Орел! Засмелась кролина. Комнатный! Рейнике лис принял ваше предложение о дружбе, добавлен в друзьях. Королина приняла ваше предложение о дружбе, добавлено в друзья. Ладно, я пошел, сказал ой блин, поправил лук и двинулся в сторону рынка. Как-то за секунду все разбежались в разные стороны. Парня, талант, лидера, негромко сказал лис к «Ты думаешь, элин это не заметил?» «А ты чего тут?» — обратил на меня внимание лис. «Ты же к учителю хотел меня отвезти», — напомнил я ему. «А, ну да, Кро, ты с нами?» «Не, я выхожу. Пока, мальчики!» Каролина показала нам язык, крутанулся на пят, оставающийся после выхода игрока из игры. «Двинули», — сказал Рейники, и мы зашагали по улице. «Вы давно знакомы?» — спросил Елиса. «Давно. Вместе путь дерьма съели и телегу соли. Мы раньше тоже были в одном клане». Потом присоединились к бревесникам. Она чуть раньше, я чуть позже. Не суть. Тут налево. Так за разговорами мы дошли до улочки, на которой выселись друг напротив друга несколько домов. От каждой входной двери был прибит какой-нибудь определенный знак, вырезанный из фанеры. Щит с мечом посох лук. «Улица мастеров-наставников», — сказал Рейнки. И тьнул в дом, под которым висел щит и меч. «Тебе туда. Как закончишь, не уходи меня дождись». Я зашел в домик. Все-таки фаеролл – играя разрушающие стереотипы. Я ожидал увидеть внутри седобородого и сетаусого воина-обра, обвешанного железами, который спросит меня, грохнув горохочущим сталю голосом. «Что, герой, пришел за умениями?» «Ага, сейчас». Внутри домик походил на деревенскую избу, разве что без русской печки. Хозяин – сетенький, старичок, что-то вырезающий из дерева. Увидел меня и поинтересовался. «Чего тебе, сынок?» «Умение мне, наверное. Дедуль, может, я не сюда?» «Да, он меня, похоже, наколол. Подумал я про лиса. Шутник уровня. «Ты не как воин?» — спросил меня старик. «Воин? А уровень у тебя двадцатый?» «Тогда я верно зашел!» — старичок улыбнулся. «Кем быть-то хочешь?» «В смысле? Ну, воин, это же вообще! Кто при нападении мечом от оруды, одним или двумя, кто палицей или Моргенштерном?» Всех долбит, а есть такие войны, что и не нападают особо, защищают всех. Стало быть, защитники, ты-то какой, или каким быть хочешь. Ух, дедуль, озадачил. Ну защищать я точно не хочу. Щит у меня есть, стало быть. И двумя мечами я орудовать не хочу, да и вообще мечами орудовать не хочу. Мне палецу тут подогнали неплохую. «Ну вот, стало быть, ясно. Стало быть, ты боец атакующего типа. Основное оружие — щиты палеца. По крайней мере, то пока. Все так». Дедуля из простецки деревенского прямо на глазах становился статически точным. «Ну да, вот и хорошо. Сделаю я тебя бойцом. Только принеси мне десять вражьих мечов, али булав, али какого другого оружия холодного. Ну, непременно с боя взятого. И сделаю я тебя воином. Ну все, иди, иди». «Мне вон свистульку внучке вырезать надо!» Вышел я от деда злой, как собака. «Мне бы этот квест до урочи, и все!» «Там этих мечей было как грязи!» «Чего, озадачил тебя, старик?» Подошел ко мне Рейнуки. «Да не то слово! Где тут эти мечи брать? Вокруг города одно зверье. Далеко то быть придется?» Слушай, я себя серым волком из русской сказки ощущаю. Не грусти, добрый молодец, помогу я тебе в беде твоей. Я сейчас в одну деревеньку портируюсь, там мобы двадцатого уровня, преимущественно гоблины. Нет, конечно, и зверье встречается, и нежить, и нелюдь всякое. Но в основном гуманоидная, от них много нужного тех хлама остается. Кстати, в квесты есть, еще и подкачаюсь Ну чего, ты со мной? Да, конечно, я чуть не подпрыгнул от радости. Вообще без вопросов. «И еще!» Рейнеке достал из кармана амулет на цепочке. «Это тебе! За что?» «Просто так!» — лис улыбнулся. «Я его сам долго таскал, когда твоего уровня был. Мне он тоже в подарок достался. Потом дом подрос, другой добыл, а этот в комнату прибрал. Я вообще редко продаю оружие и доспехи, которые носил. Жалко как-то. Доспехи тебе не нужны, и хуже выдали, а вот амулет пригодится. Держи!» Я вызвал окно обмена, получил амулет и рассмотрел его. Амулет храма силы, плюс 9 к силе, плюс 13 к выносливости, плюс 7 к ловкости, плюс 14, возможно нанести критический урон. При наличии умения удар снизу 50% к возможности его мгновенного повторного использования. и Ограничение по классовому использованию амулета. Только воины. Минимальный уровень для использования 15. Элитка. Я получил элитку. Я мягко говоря выпала в аут. «Чего имел? дружелюбно спросил лис. «А ты сам не понял? Не жалко элитку-то?» «Мой отец говорил мне, делай добро и бросай его в воду!» Явно цитата, но непонятно откуда сказал мне Рыники. «Пошли в деревню. Свитка не жалко? Да мне все равно туда надо. Ты, кстати, ничего не забыл? Спасибо сказать. Знакомь мне твое спасибо. Если тебя гоблины сразу по прибытии на перерождение отправят, ты где возродишься?» ой ой мне стало даже как-то стыдно. А где тут западные ворота? Помнится, там воскрешалка была. Идем уже, доведу. Потом в деревне перепривяжешься. Летать-то наверняка будешь. А из деревни как? Ну как, на своих двоих. на, на лошадь у тебя ни денег, ни умений. Там дорога до Егена по нормальным локациям идет. Хотя, конечно, Агры и далеко. А можешь к другому городу пойти? Хитцкерн рядом и Фладридж. Так как Вест дедушки сдать. Другому такому же дашь? Он тебя спросит. Был ли у другого наставника? Скажешь, был. А что тот поручил? Расскажешь. Он квесту примет, а умения у всех одинаковые. После того, как я привязался к точке возрождения, Рейнеке убедился, что камушек, подтверждающий сверкнул, достал свет, использовал его, и мы шагнули в открывшийся портал. вышел на деревенскую площадь то что эта площадь была понятна по имеющемуся тут колодцу явно общественными, а также по паре торговых лавок рядом с которыми стоял парочка незаметный кумушек, обсуждающие все на свете но ну и по камню Возрождения. Сообщение о том, что эта деревня была основана, ну скажем, двумя братьями-охотниками, после большого перехода по лесу, горам и долам, через буераки, реки и колдобины, не возникло. Стало быть, не все населенные пункты и памятные места заслуживали о себе отдельного рассказа. Или разработчикам было тупо лень сочинить. Деревенька была невелика, домов под 40, окружена чистоколом, а за ним, судя по виднеющимся верхушкам деревьев, начинался лес. Карта, которую я открыл сразу, как вышел из портала, любезно сообщил мне ее название. Трокбридж. Рейники, где там эти два города? Спросил я Лис. Справедливо полагает, что время у него жмет. Вон один, вон другой. Он достал карту. Местности из сумки и ткнул в искомые точки. Ишь ты, у тебя и обычная карта есть, а не только встроенная. Есть. На нее квест дается после сорокового уровня. И купить можно, но дорого. Очень. А на ней сразу ви... все показывается, весь континент? На то, что по квесту нет, открываешь по мере прохождения. Ну и ранит пройденный отображается, накупленный, да все. Ну кроме подземелий и секретных зон, но она, как я уже сказал, очень дорого стоит. Если уж высокоуровневому игроку сильно дорого, то мне вообще немыслимо. Да и бог с ней, с карты, с ней встроены из за глаза. Города, о которых говорил Лис, были прям рядом. Да и на своим ходом пили дней пять, да эти дня, дня по полтора-два. Один на севере расположен, другой на востоке. — Ну все, бывай, если что, стучись в личку. Реники пожал мне руку и отправился к выходу из деревни. В ворот он обернулся. — Не забудь квесты собрать. — Не забуду, — сказал я ему спину. Но уже завтра. Не доверяя своей памяти, сразу привязался к местному надгробию. Так я и решил отныне называть камни призыва. Присел у колодца и нажал лагаут. Прихтя я выбрался из капсулы помассировал поясницу. Однако я веду лежачий образ жизни. «Это не есть хорошо. Надо как-то разминаться», — сказал сам себе. «Не вызвать некую знакомую барышню по имени Эльвира. Или сначала пожрать. Или вообще совместить. Пусть приедет, приготовит, а потом употребить. Сначала одно, потом другую». По размышлению о прекрасном прервал телефонный звонок. Я подошел к столу и глянул на экран мобильного. Звонил мама. «Да, Семен Ильич?» «А, Никифоров!» «Соизволил, наконец, трубку снять!» «Небось, бухаешь без просоха!» В трубке слышался начальственный рык и рёк. «Да прям! Ваше же задание выполняю!» «В игре я этой днями и ночами просиживаю!» пролеживаю. «Да, паршиво ты выполняешь! Где материал?» «Материал где, лишенец!» «Я что, метеор?» — возмутился я вполне искренне. «Я три дня всего там ошиваюсь. Или четыре. У тебя месяц на цикл из девяти частей. Раз в три дня вынь да положь!» Чего это из девяти? Я понимаю, конечно, что за время пути собачка могла подрасти. Но не до размеров уже паровоза. Из шести. Мы про шесть очерков договаривались. Ну хорошо, из шести. Ну чтобы первая была у меня в почте завтра утром. И не волнует. Чего не волнует? Ничего не волнует. Чтобы была. Будет как-нибудь, обреченно сказал ей и повесил трубку. Я посмотрел, кто мне еще звонил. И выяснил, что это был а шестой за сегодня звонок от мамонта. Видать, заказчики прижимают, рассудил я. Деньги заплатили, а отдачи нет. Лучше бы сразу мне платили, я бы уже все написал, даже в игру не заходя. А так, все меня печалило. подруга отменилась автоматически. Дамы и написание серьезного материала в большинстве случаев вообще несовместимы. Нажравшись пельмени, как во время оно, я сел за компьютер и уверенно набрал название будущего материала «Новый мир для миллионов». Воял я до двух часов ночи. Получилось неплохо, по крайней мере. Мамонту должно было понравиться. Поскольку Родону рекламу я выкатил по полной. Погладив себя по голове сказал. Молочинка, молочинка, герой. Светила современной словесности. Я с чувством долго пошел спать. Утро в бой. Опять! В деревне было утро. Пелят петухи. Во дворах чирикали птички. Сволочь за чистоколом что-то напевали ядреные селянки, идущие к общественному колодцу. Мне ведь что вещал староста, которому я заглянул узнать, не надо ли чем помочь. Хотя, может, это была его нормальная, стандартная манера общения. «Так, так помощь-то нужна какая?» — спросил я уже в третий раз. «А как же, все непременно!» — закивал головой староста. Очень надо, прямо, ух, это ух мне здорово поднадоело, ух, чего, прямо, ух, как надо, а чего надо, надо-то чего, ты ее и надо, ухи, не-не, ухи не надо, есть у меня ухи-то, и глаза есть, и зубы, парочка тоже есть, Поп их не надо, помочь надо, какую, какую и беду, все всенепременную». А, кстати, сколько платишь? От, деловой разговор. Лицо у старосты из дебильного моментально стало сосредоточенным, и манера речи изменилась. Похоже, он принял меня то ли за начальство, то ли за проходимца. Бумажку пишем на 300 монет, а на руки тебе, если, к примеру, вернешься с той помощи, 230, а? 270, 240, 285, 250. Заметано. Чего? Договорились, говорю. Чем помочь? «Страхолюду пришибить? Какую и где? Какую-какую? Страхолюду! Как из деревни выйдешь? Бери львей, иди версты две. Около болота логово у нее. А чего с мужиками сам не прикончишь? Бояться? Не порвет, так еще проклятие какое зацепишь. Там недалеко кладбище старое есть, и замок при нем разрушенный. Очень поганое место. А дальше ведь еще и роща проклятая. Может, наоборот, замок, а при нем кладбище? Не, милздарь, кладбище-то всегда было. Его прадеда-прадеда наших застали, а замку лет четыреста всего, хотя, конечно, строят его на старом фундаменте. А кто разрушил этот замок? Ну как со шкелетами люди воевали лет двести назад, так в этом замке нашего бывшего ландлорда осадили. А нежить под стены замка бывалая пришла, знающая, боевая. Шкелетов, правда, хозяева их тоже были. Шкелетов это в коронах. И в глазах, как свечки горят, и мечи здоровущие. Лечи, что ли? А я знаю, наверное. Но войны отменные, хоть и без мяса. Одни кости. Вот в замок и взяли. А лорд очень не хотел зомбиком становиться. Он какой-то магией в подвале и бахнул. там семьёй семьей и воинами на тот сверст. Шкелеты на куски, замок в руины. Но деревня без хозяина осталась. Сначала, конечно... Обществу удивительно это было, чтобы без хозяева, а потом привыкли. Да еще и понравилось. После, правда, какой-то родичек ландлорда приехал, все говорит, «Я вам повелитель буду, суд и расправу чинить». Но пошел зачем-то ночью на болото глянуть. И чего? Ну кто же на болото глянуть ночью ходит, когда силы зла властвуют безраздельно? Утоп поди! Или сожрал кто? Дед говорил, было что-то в ту ночь очень. То ли демон, то ли собака здоровая. Стало быть, 240, 250 и твои харчи идет. Как ее страхолюдину голову принесешь, так и бумажку подпишем и деньги получишь. Уговор? Вам предложено принять задание убить болотную тварь. Условие убить монстра, живущего у местного болота. И предъявить его голову старости. Награда 250 золотых. Тысяча опыта принять? Конечно, я ответил да. Уговор, а какую бумажку? Так из города-то, из Флорижа, раз в месяц человек приезжает, собирает у нас налог и отчет, кому чего платили, если платили. Налог? Ну не бывает так в жизни, чтобы никому ничего не платить. Вот мы и платим Флориджу. Но зато если беда какая, то они нам помогают. Вот два лета назад не урожай был. Ведьма, ведьма травяного волка на поле у нас спалили, Пшеница вся и погибла. Так они нам эту, гуманитарную помощь привезли, еду, сахар, соль, в общем, хорошие люди, а мы налог им, как положено, и денег они оставили, если какая нечисть, чтобы нанять кого из вас пришлых, но чтобы с бумажкой? Мол, передал из рук в руки, получил столько-то, и чтобы подтверждение честь по чести. Подпишем, значит, бумажку, как, как победишь страховидлу. А чего же нет? Староста, может, еще кому какая помощь, помощь надо? А как же, и староста мне рассказал обо всех нуждах населения. В короткий период я получил задание от кузнеца забрать двенадцать наконечников от гоблинских стрел. Одородная хозяйка местной корчмы поручила мне принести ей пять кабаньих ног. Причем левых передних она несколько раз повторила. «Левый передний, милок, ты же не перепутай!» «А я отблагодарю!» И после слова «отблагодарю» игриво подмигнула. С учетом того, что весу в ней было больше, чем в обде вместе с вадочкой и сидящей до моей шеи бамонтом, я всерьез задумался. «А оно мне надо? Раздавить же!» «Это не танк, гранаты не подорвешь, танк безобиднее». Но страхи были напрасны. Женщина в благодарность за левые передние. В конечности выдала опыт, деньги и сухой продуктовый паек на три дня. А с учетом того, что староста тоже подкинул мне снеги, едой я был обеспечен. Еще местный пастух поручил найти потерявшуюся корову и сказать ему координаты этой отбившейся от стада бедолаги. «Слава богу, хоть не обратно пригнать». Больше я никаких потерпевших в деревне не обнаружил и бодро отправился к выходу рассудив. Как и всякий нормальный человек, что чем раньше я начну, тем раньше и закончу. Как и в Егении, лес толк ридже, начинался сразу за воротами. Отличие было в том, что от Эгейна в дальние дали вела дорога, а толк Бориджа не широкой тропинкой. Я отошел от деревни, шагов на сто, открыл карту и глянул на статус задания. Разработчики в Firewall заботились об игроках, и поэтому зоны, где водились, к примеру, квестовые монстры или находящиеся квестовые предметы, мигали на карте красным цветом. Конкретное место, где это что-то было, конечно, не указывалось. Но и погрешность мигающей зоны была невелика — метров пятьсот в поперечнике. Всяко лучше, чем в иных играх, где тебе дают задание. Добудь рог с головы семиногого махнарыла. При этом не говорят, где этот махнорыл водится. И на карте это где-то тоже не, от, не отмечено. И бродишь ты по всей игре в надежде, что с ним повстречаешься. Тут, тут хоть маячок дают. Ближайшее мигающее место было совсем рядом, буквально в паре шагов. Это были наконечники от гоблинских стрел, Скорее всего, с гоблинами в комплекте. Я сошел с тропинки и стал тихонько, как мне казалось, Двигаться меж березы совсем. «Человек!» — раздался пескливый голос. «Гобла видит человека! Гобла любит кушать человека! Человек вкусный! Гобла любит человеком похорустеть!» И мне тут же откуда-то прилетело двадцать единиц урона. В метрах в пяти от меня стояло зеленое невысокое лупоглазое нечто и снова натягивало лук. «Гобла будет кушать человека! Человек и лягушачья икра вместе веселее и вкуснее!» Я прыгнул к нему, уклонившись от стрелы, которую гоблин выпустил уже почти в упор, и обрушил на него палицу. Судя по всему, гоблин был не силен. Шкала его жизни живенько ушла в красную зону, и от следующего удара он благополучно покинул этот мир. Разразившись продолжительным воплем. От покойного мне досталось маленько медных монет, кусок грязной ткани и три наконечника от стрелы. Для выполнения задания вам осталось собрать еще семнадцать наконечников от гоблинских стрел. «Это кричать Хырк! Он говорит, есть добрая еда, но она еще брыкается!» Услышал я голос, из-за соседних деревьев прямо на меня выбежало пять гоблинов. «Да, добрая еда!» Загудели они. таращась на меня. — сочное и вкусная я Хрык не обманул! Он убил Хрыка! Ну и пусть мы есть его дольше, чем с Хрык, а потом есть Хрык! Убить его! И трое из ваташки побежали на меня, размахивая топорами. Двое начали шустро снимать луки с плеч. — Э, плохо дело. Они, конечно, чахлые, но их пятеро. Надо поспешать. Я встретил первого гоблина прямым ударом палеца, снеся ему половину жизни. Вернувшись, это Егор жавого меча, Провел удар по второму гоблину, также ополовинив его жизненный запас. Не менее ржавая сабля третьего скрежатнула по моему нагруднику. И ответным ударом я выбил его здоровье в критическую зону. Сработали видать бонусы от предметов. В Меня ударила первая стрела, но это уже не пугало. Пять гоблинов похожий, я все-таки осилю без проблем. Несколькими ударами я добил прожорливую троицу и сиганул в сторону лучников. Неплохо, не слишком сильный не слишком умный, рассудил я, обирая трупы гоблинов. Пополнилась как коллекция наконечников, осталось двадцать из двадцати, так и мечей, три из десяти. «Эй, гобла!» — заорал я. «Добрая еда тут! Иди сюда!» Где-то в кустах зашуршало. «Еда! Еда! Еда!» Гоблины спешили на кормеж. В течение следующих получас я гробил прыха, прожорливых коротышек. Они выбегали парами, партиями по три-пять особей, говорили Мм, сочная еда, гобла любит человека поглощать!» и Бежали убивать меня, нарываясь на мою дружелюбную улыбку и радушную палец. За эти полчаса я выполнил и квест кузнеца, и квест на классовое умение, нашибал с полкило медных монет, собрал огромную коллекцию гоблинского мусора, тряпки. Тряпки, пуговицы, пряжки, половинка окон ставни, Даже вывел посредственную шмотку на лучника. Я бы уже бросил бить гобла, но до уровня оставалось немного. И вот, наконец, он грянул. Сразу после этого я смылся за деревья в сторону тропинки и деревни. Гоблины были не только вечно голодные, но и недалекие. И за мной не побежали. Я слышал, как они шныряют по поляне, приговаривая. «Храм не живой, и горк тоже. Где еда, которая их убила?» Я тихонечко отошел на полянку и двинулся в деревню. Сразу сдать квест кузнецу. Чего тут идти-то? А потом уже застраховил. Еще на кладбище замком надо заглянуть. Интересный и может выгода какая будет».